Глава пятая. Доставили нас под конвоем в городской особняк увитый плющом. Это было двухэтажное строение с серой кладкой и строгими балконами, высокой крышей из черной черепицы, большие окна наверняка должны давать много света. Этот дом был под стать суровому главе службы безопасности короля. Он был словно его мрачным, хмурым отражением. И находился особняк в отдалении от центра, практически на окраине столицы. Но до него мы добирались недолго. Мне было до жути интересно прогуляться по внушительной территории, поросшей невысокой травой и кустами с диковинами для меня цветами. Гравий зашуршал под нашими ногами, и нас сопроводили до массивного каменного крыльца, украшенного большими колоннами с огромными мраморными львами. Стоило нам только остановиться около двери, как она распахнулась. Затем нас сразу же взяли в оборот, видимо, Велиор заранее предупредил о нашем прибытии. Рона потянули в купальню, снова накормили и уложили спать. И все это было сделано с такой скоростью, что я не успевала менять место дислокации и следовать за маленьким лордом. Дом был большой, и чтобы ознакомиться с ним, даже мне потребуется некоторое время. Мне не дали зайти в комнату Крону, закрыв дверь перед самым носом. Я слегка опешила, не ожидая такого к себе обращения. Хотя о чем может идти речь, если мне даже поесть не предложили. Гостеприимство экономки, которая нас встретила, и служанки зашкаливало. Ладно, не выгнали и то хлеб. Все равно я не собиралась ложиться спать. Все же выпитая чашечка кофе давала свои плоды и спать совершенно не хотелось. Я дождалась, пока служанки скроются, и отправилась изучать территорию. Прошлась по второму этажу и безошибочно нашла комнату Велиора, но решила не нарушать его границ. Еще успеется. Потом был первый этаж с уютной, но тоже мрачноватый гостиный, хотя мягкость дивана я успела оценить а затем столовая. На кухню я не пошла, чтобы не соблазняться. Раз не пригласили, значит, не хотят меня там видеть. В ходе моих поисков обнаружилась одна закрытая дверь, которая сильно привлекла мое внимание. Но как бы я ни старалась ее открыть, ничего не выходило. Может быть, это кабинет? Зато рядом стоящая дверь гостеприимно распахнулась передо мной, и я замерла. Это была библиотека с деревянными стеллажами, уходящими под самый потолок. Здесь пахло знаниями, стариной и какой-то особой атмосферой. Мое внимание привлекло огромное витражное стекло, как и длинный массивный стол рядом. Велюровый мягкий диван так и манил, так и звал меня в свои объятия, Но я решила, что лучше займусь чтением и подыщу книжечку. Как хорошо, что у меня есть когти. А еще лестница на колесиках, которую я легко отталкивала от стен и на которой при желании можно было просто покататься. Сначала каюсь, и я так и сделала. Все же кошачья натура, вольная наигривость, давала о себе знать. Вдоволь накатавшись, я стала внимательно рассматривать корешки книг. И вот как раз оборотни и специфика их магии Меня очень заинтересовало. Осталось дело за малым — вытащить ее. Я посмотрела вниз, книга стояла довольно высоко, два метра над полом. И это хорошо, потому что никто не увидит, что она пропала. Я потянулась кошачьим телом и вцепилась в кожаный корешок острыми когтями. Затем притаилась, поняла, что никого рядом нет и дернула книгу на себя. Когда я отскочила, та с глухим стуком рухнула вниз. Как хорошо, что тут есть ковер. На минутку я почувствовала себя вандалом, но быстро справившись с муками совести и отталкиваясь лапами от массивных полок, вернула лестницу на место. А сама поспешила к своей добыче. Довольно увесистая книга никак не хотела помещаться в пасти. Я и так, и Эдок пыталась подцепить ее клыками, но никак не выходила. Пришлось снова прикинуться ослом и толкать ее головой в сторону. Окинув взглядом еще раз небольшое помещение домашней библиотеки, я решила, что за тяжелой шторой вполне можно спрятаться в случае моего обнаружения. Да и окна как раз выходили на подъездную дорожку, а значит, я точно не пропущу приезд Велиора. Таким образом, я устроилась на складках бархата и, вцепившись когтями в обложку, открыла ее, наткнувшись на содержание. Бегло читать я не могла, все-таки опыта в новом языке было маловато, но упрямства мне не занимать. Поэтому уже через некоторое время я полностью углубилась в изучение вопроса. Правда, много раз пожалела, что не нашла заранее книги «Магия для чайников» или как определить, оборотень я или кто. Но, видимо, в этом мире таких везунчиков, как я, не было. Однако я упорно пробиралась сквозь дебри неизвестных мне терминов, пришлось даже слазить снова за справочником и также скинуть его с полки. И вот я уже обладательница двух заначек. Время неминуемо приближалось к вечеру, велиора еще не было. Вот есть и в туалет мне хотелось очень. Поэтому пришлось поумерить гордость и отправиться на кухню. Но сначала в туалет. С этим-то проблем не возникло. Хорошо, что в этом мире многое практически не отличалось от нашего. А поскольку я женщина-взрослая, даже с кнопкой смыва справилась легко. Затем я направилась к двери маленького лорда. Свет не горел, и никакого шума тоже не было. Видимо, спит еще или уже... «Хм, что-то я зачиталась сегодня». Но не успела я спуститься вниз, как дверь распахнулась, и вошел в Велиор. Темные круги под глазами и уставший вид говорили сами за себя. Он передал служанке верхнюю часть мундира и спросил. «Как Рональд?» «Он уже спит, мой лорд. Мы позаботились о нем», — учтиво ответила девушка. «Хорошо. Накрой мне в кабинете». Проговорил герцог и, больше не обращая внимания ни на кого, отправился в сторону той комнаты, в которую я так и не смогла сунуть свой любопытный носик. А я как раз успела проскочить между ног Велиора и первым делом прыгнула на его удобное кресло во главе стола. Правда, над столешницей возвышалась только моя наглая мордаха, но ничего. Зато Велиор замер над этой картиной, И я наконец-то увидела его улыбку. Впрочем, он быстро вернул свое обычное хмурое состояние. Герцог закатал рукава на белоснежной рубашке, а потом скрылся за еще одной дверью в кабинете. Я молча обводила взглядом рабочую зону холостяка. Шкаф, еще один шкаф, стол, небольшой диванчик в углу из черного бархата, столик, ковер, рядом с ним и камин. На столе не было ничего, и это меня не порадовало. Ведь очень хотелось сунуть нос, куда не просят. Но ничего, я кошка терпеливая. Велиор вернулся, на его висках блестели капельки воды. Значит, у него там ванная комната. Удобненько. Вдруг в дверь постучали. «Входи!» Отрывисто бросил Велиор и присел на диван, ожидая, когда служанка сервирует небольшой столик. Видимо, моя кошачья мордочка выразила весь спектр моих гастрономических желаний, потому что мужчина спросил. «А Лизе кормили?» «Да, господин». Та бросила на меня быстрый взгляд и, присев, удалилась из комнаты. «Вот ведь...» Хотела выдать я, но кроме удивленного «мя» ничего не вырвалось. Вот наглая служанка. И, конечно же... Разве я могу сказать, что меня нагло проигнорировали? В таком случае они выпрут меня на улицу, а потом скажут, что я сама убежала. Все, я вышла на тропу войны. Стоило только двери закрыться, Велиор начал ловко расправляться с ужином. А я все внимательнее следила за его пальцами и уменьшающейся порцией. Видимо, хозяин решил, что вскоре просто подавится под моим внимательным кошачьим взглядом, И подозвал к себе. Я рванула со всех лап и запрыгнула рядом на диван. Свои конечности я поставила на стол и повернула голову, показывая, что готова. Герцог освободил небольшую тарелочку от хлеба и, слава богу, не предложил его мне, а нарезав сочное нежное меско, переложил его кусочки ко мне. Да я чуть не заморчала велюра до смерти, ведь этот моторчик снова включился. Как же было вкусно! Кусочки не заканчивались в тарелке. И только когда я еле могла шевелиться, то наконец-то повалилась на диван. Велиор на это обстоятельство лишь хмыкнул, а потом приказал подать ему кофе и молоко. И так мы в полной тишине сидели в кабинете. А когда перед Велиором поставили горячий бодрящий напиток, я снова была готова биться об стену головой. Что за вселенская несправедливость? Но велер неожиданно меня удивил. Он отлил половину своего кофе в мою маленькую мисочку. «Не мужчина, а мечта!» Очередной раз, подумала я, и с удовольствием окунулась в пучину привычного вкуса. Теперь для полноты жизни не хватало только обнимашек. Я облизнулась, а потом поспешила в приоткрытую дверь в ванной комнаты, не забыв захлопнуть ее за собой. Сделав все необходимые дела... И повиснув на ручке, я вернулась в кабинет. Даже если Велиоры был удивлен, то не показал виду. А я, полностью прикинувшись животным, решила, что мягче колен хозяина нет ничего на свете. Поэтому я запрыгнула к нему, когда тот раскладывал листы бумаги перед собой. Я потопталась, проверяя степень дозволенного, покрутилась пару раз на месте, после чего улеглась. А когда моего меха коснулись пальцы Велиора, то чуть не потеряла сознание от удовольствия. Заснула я почти счастливой женщиной, а проснулась от того, что Велиор с силой сжал лист бумаги и с хрустом смял. Герцог облокотился на стол локтями и прикрыл глаза руками. На часах было давно заполночь, но мужчина, похоже, не собирался спать. Он подхватил меня и аккуратно поставил на стол. Я присела с просонией ничего не понимая, пока мужчина подошел к камину и облокотился на него руками. Он о чем-то напряженно раздумывал, и это не давало ему покоя. Теперь понятно, откуда круги под глазами. Потом герцог снова потребовал кофе, сел за стол и заново начал вчитываться в бумажные листы. Я тоже начала, и то, что прочитала уже на первой попавшейся странице, заставило меня испугаться. «Дети. Здесь пропадают дети, и велеор занимается их поиском». Сразу вспомнился офицер, влетевший в кабинет герцога, и его незаконченная фраза. «Так вот, почему Велиор отослал своего ребенка в дальнее поместье и практически не навещал его. Какой кошмар! Я подтянула незаметно еще один листочек и, как бы невзначай, поменяла позу на столе, стараясь не отсвечивать, чтобы меня не выгнали. И снова донесение о пропаже одного мальчишки. Он тихо уснул в кровати, а утром родители не нашли его в кровати. Волна ужаса прокатилась по моему телу. Я бросила беглый взгляд на Велиора и поняла, что он снова решил отослать нас обратно. Только вот хозяин не в курсе, что в том поместье ходит, как у себя дома, неизвестный ниндзя. Нет, лучше нам остаться под боком у Велиора. Но как? Как же плохо, что я не могу говорить. Снова я ударилась лбом о стол от безнадёги. Ты права. Лучше пойдем спать. Проговорил Велиор и, взяв меня на руки, пошел наверх. Его комната оказалась рядом с Роном. И как бы мне не хотелось заснуть с герцогом, мальчишка и наша безопасность была на первом месте. Я спрыгнула и потопталась на месте около комнаты Рона. Велюр приоткрыл дверь, и мы вошли. Я сразу запрыгнула на кровать и принялась за ритуал топтания и вращения против часовой стрелки, пока герцог поправлял сбившееся одеяло. Он поцеловал сына в лоб, а меня просто погладил по голове и удалился. Засыпая, я продумывала план, как нам здесь задержаться. «И кажется, я знаю как».